И вот высокий образец пушкинского чёрного юмора из повестей покойного Ивана Петровича Белкина «Гробовщик». Эпиграф. «Не каждый день гробов,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 С посудою, стол, диван и кровать заняли им определенные углы в задней комнате, в кухне и в гостиной поместились изделия хозяина. Гробы всех цветов и всякого размера, также шкапы с траурными шляпами, мантиями и факелами. Над воротами возвысилась вывеска, изображавшая дородного амура,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 — Извините, любезный сосед, — сказал он тем русским наречием, которые мы без смеха до не слышать не можем. — Извините, что я вам помещал. Я желал поскорее с вами познакомиться. Я сапошник, имя моё Готлип Шульц, и живу от вас через улиц в этом домике, что против ваших окошек. «Савтра праздную мою серебряную свадьбу, и я прошу фасы и ваших точек отобедать у меня по-приятельски». Приглашение было благосклонно принято. Гробовщик просил сапожника садиться и выкушать чашку чаю, и благодаря открытому нраву Готлеба Шульца вскоре они разговорились дружелюбно. «Какого торгует, ваша милость?» – спросил Адриан. хе Отвечал Шульц. И так и сяк. Пушаловаться не могу, хотя, конечно, мой-то не то, что фаш. живой без сапог обидется, а мертвый без гроб не живет. -э Сущая правда, заметил Адриан. Однако же, если живому не на что купить сапог, то не про гневы он и босой. А нищий мертвец и даром берет себе гроб.